Раньше в этом помещении, скорее всего, находился класс для курсанта военного института. Об этом напоминали следы на стенах, вернее, пятна правильной формы, где не так давно висела классная доска, портреты, плакаты. Под ними краска не выгорела от солнечного света и была более яркого оттенка. Все парты, стулья, шкафы были удалены из данного помещения. Само оно разделено на три сектора решетками – каждый из которых являлся отдельной камерой, в которой содержалось несколько человек. Все невольники видели друг друга, даже могли общаться сквозь решетку, но только под строгим надзором неразговорчивого каннибала, расположившегося возле входной двери. Караульный с каменным лицом, наверное, именно эту функцию выполнял бывший военный, строго следил, чтобы плены не подходили к дверям решетки, которые в свою очередь были заперты на висячий замок. Выполнял он свои обязанности хорошо и был очень бдителен, бросаясь каждый раз на входную дверь решетки и пытаясь достать нарушителя просунутыми внутрь руками. Только поэтому все находящиеся за решеткой люди не предпринимали каких-либо попыток проверить запертые решетчатые двери на прочность. Сидели на своих матрасах, которые были разбросаны прямо по полу, заменяя таким образом кровати в свернутом виде стулья, Так как какой-либо мебели в импровизированных камерах не имелось. Сами решетки, в том числе и двери, на них имели странный вид, это бросалось сразу в глаза. Камеры были собраны из строительной арматуры в палец толщиной, но крепились друг к другу данные металлические стержни не с помощью сварки, как это обычно делали люди, а с помощью хорошо завязанной стальной проволоки. Получалась такая решетка неровной, с разными по ширине и высоте ячейками, в которые вполне могла пролезть голова, в другие не пролезал и кулак. Такую конструкцию, по сути, возможно разобрать. Имея в руках пассатижи, это бы не составило труда. С помощью кусачек для проволоки справиться с данной преградой совсем было просто. Даже голыми руками существовала вероятность. Было бы на это время размотать проволоку, но вот караульный мгновенно поднимал шум, стоило лишь подойти близко к решетке. На его шум из коридора подтягивались еще несколько мрачных типов. В те несколько секунд до поднятой тревоги размотать прочную, намотанную в несколько витков проволоку вряд ли получится. Женю с Андреем, продержав в металлическом кубе прихожей трое суток, все же перевели в другое помещение и поместили в самую ближайшую камеру к постовому каннибалу. Буквально через минут 10 они поняли всю тщетность попыток проверить на прочность замок и петли двери. Бывший Летеха, судя по погонам на полевой форме на одежде, проявил недюжинную ловкость, чуть не поймав Андрея за рукав куртки, оторвав от нее хороший кусок. Был бы автомат или хотя бы пистолет. Андрей бы за такую выходку отстрелил бы этому дубаку полголовы. Но, к сожалению, у них забрали все оружие. «Да кто забрал?» Расскажи ему месяц назад об этом, не поверил бы ни разу, так как поверить в такое означало бы согласиться с тем, что животные намного умнее, чем кажутся. В их камере находился старичок чудушного вида, одетый в замызганное тряпье. Сначала Женя с Андреем приняли его за каннибала, но взглянув на заросшее бородой и усами лицо, у которого имелся вполне осмысленный взгляд, стало понятно, что это очередной бедолага, как и они, попавшийся, доверившись человеку с капюшоном на голове. В соседней камере находился мужчина, который не поднимал своей головы, лежал спиной к ним, укрывшись вторым матрасом. По всей видимости, подушек, одеял и постельного белья в этих казематах не предоставлялось. Он находился в камере один, откуда столько чести, непонятно. В последней камере ютилось аж четыре человека. Три девушки лет по двадцать, Более точно возраст было сложно определить из-за явного отсутствия возможности привести себя в порядок, воды в камерах не наблюдалось, и мужчина, непонятного возраста, но давно переваливший за пятый десяток. Поняв всю тщетность в данное время покинуть место их пленения, Андрей и Женя расположились на свободных матрасах и обратили внимание на старика. «Дед, за что чалишься?» – попытался пошутить Андрей, что-то в последнее время ему не везет. Тюрьма, решетки, конвой так и преследуют его по пятам. «Что?» Не оценив шутки Андрея, спросил дед, с удивлением наблюдая, как Женя расстегивает липучки или мешки, чтобы снять защитный костюм. Здесь за решеткой в нем не было необходимости, а носить тяжести, в которых чувствуешь себя неуклюже, да еще и потеешь, то еще удовольствие. Это в прихожей было прохладно. Там костюм однозначно был кстати, грел своей толстой броней». Помещение, где они содержались, хорошо протапливалось. По всей видимости, владельцу удалось запустить центральное отопление. «Я спрашиваю, давно ты тут?» Сменив на ходу тему, переспросил Андрей. а, -а, -а" задумчиво ответил дед и продолжил. «Да кто его знает?» «На улице в то время лето было, как меня Евстафий сюда заманил. Сначала в подвале держал. Потом, когда достроил эти решетки, сюда переместил. А это примерно месяца полтора назад». «Здесь трудно следить за временем. Но тут лучше. Солнце есть. Возможность видеть. В подвале под светом лампочки я чуть с ума не сошел. Да и веселее здесь. Люди по соседству бывают. В подвал ко мне никого не подселяли». «А сам откуда?» Имея в виду, как дед оказался в столь гостеприимном месте?» – спросил Андрей. Старик не понял вопроса и принялся объяснять, где он живет. Но его перебил Женя, стянув через голову защитную куртку и мгновенно почувствовал прохладу на своем вспотевшем теле. Где прятался, прежде чем сюда угодить? — А, вот оно что! Простите, когда все началось, я в своем кабинете был. Работаю я, вернее, работал тут, по соседству, недалеко, через дорогу. Вы, наверное, слышали университет Разумовского? Улица Московская, Большая Казачья. Увидев совершенно отрешенные лица двух собеседников, дед в лохмотьях продолжил. — В общем... «Я доктор наук, медицинских наук, если быть точнее. Являюсь профессором в данном учебном заведении, преподаю несколько дисциплин, вот уже четвертый десяток. Так вот, в то утро у меня, к счастью, отсутствовали какие-либо пары, и я находился в своем кабинете. Вы знаете, я свой личный кабинет совсем недавно получил. До этого ютился вместе с Игорем Савельевичем. Он хороший преподаватель, но вот как человек... Увидев каменное лицо, старик резко замолк и, поправившись, продолжил. «Ну да, что это я? Кому сейчас это интересно? Так вот, находился я в своем кабинете, который был закрыт на ключ изнутри. Ну, знаете, чтобы не беспокоили понапрасну. А то у преподавателя есть такая привычка — в гости заглянуть, чайку попить. А иногда хочется побыть в одиночестве. Думаю, вам знакомо это чувство? Когда вокруг началось стихийное бешенство... Я, естественно, ничего не понял и банально испугался. «Еще бы! С улицы душераздирающие крики, громкие хлопки, похожие на выстрелы. Грохот автомобилей с улицы. Пол подо мной ходил ходуном. Да что там пол? Все здание дрожало, словно осенний листок. Я сначала подумал, что случился какой-либо террористический акт. Следовательно, не стал выглядывать в коридор». Оставил дверь закрытой, чтобы нападающие не знали, что в кабинете кто-то находился. Сразу же, немедля, бросился по телефону набирать полицию, но достучаться туда было невозможно. Наверное, не я один в тот момент пытался дозвониться по 02. После нескольких неудачных попыток хоть как-то связаться с экстренными службами, я, испытывая крайне любопытство, все же осмелился осторожно выглянуть в окно. «Моему взгляду сразу бросилось то, что на улице множество окровавленных, неподвижно лежащих тел. Вокруг царил хаос. Люди метались из стороны в сторону. Было непонятно, кто являлся жертвой, а кто нападающим. Этого зрелища, а еще беспокойного топота, множество ног за дверью мне хватило, чтобы построить дальнейшие свои планы и действовать соответствующе. И я затих в своем кабинете. Поставил телефон на беззвучный режим», «Ожидая, когда придет помощь». Бывший профессор тяжко вздохнул. «Сами понимаете, помощь так и не пришла. Мои попытки в сотый раз дозвониться хоть до кого-нибудь так ни к чему и не привели. Далее наступили грустные, тяжелые времена с постоянным поиском воды, еды, чрезвычайным риском в попытках добраться до всего этого. Пока в разгар лета меня не обнаружила большая группа мезотермиков. В тот момент я думал, что мне конец». «Сложно спастись, когда на тебя охотятся стая мезотермов. Я долгое время избегал прямого столкновения с ними, но в том случае мне не удалось избежать их внимания к моей персоне». «Это вы каннибалов так называете?» мезомермики? – спросил Женя, полностью освободившись от наружной защиты. «Не, не так. Мезотермы», — ответил доктор и продолжил, видя по лицам сокамерников, что тут бы им хотелось услышать поподробнее. «Мезотерма». Это научное название животных, способных сочетать в себе два типа эктотермию – холоднокровие и эндотермию – теплокровие. Многие ученые предполагают, что некоторые динозавры были именно такими – мезотермиками. Мне приходилось долго наблюдать за теми, кто переродился. Затем, попав стафию в плен, мне представилась огромная возможность заняться исследованиями живых переродившихся, а также вскрытия мертвых перерожденных где я выяснил, что они существенно отличаются от нас с вами. Их кровеносная система, ткани волокон мышц, пищеварительная система, а главное – головной мозг, изменились до неузнаваемости, хотя внешне и остались похожи на человеческие. Теперь нашего охранника и ему подобных сложно назвать людьми. Они, если и остались похожи на нас, то только внешне, а их внутренние органы продолжили свою метаморфозу переделывая все человечество в совершенно новый вид, более приспособленный к окружающей среде, мезотермики намного лучше акклиматизируются к любым температурам, могут жить как в теплом, так и в холодном климате. Все это за счет того, что они регулируют свою температуру тела. Дед сделал паузу, сглотнул, осмотрел окружающее пространство, наверное, в поисках воды, но, не найдя таковую, тяжко вздохнув, продолжил. Эта способность давно известна. Некоторая рыба в частности белая акула, хоть и является холоднокровной, все же может повышать свою температуру тела в случае необходимости. Есть рептилии, обладающие такой способностью, в основном за счет сокращения мышц, что позволяет им быть более эффективными при снижении температуры в окружающей среде. Если взять преимущество холоднокровия, то они явны. Такому животному не нужно много пищи. Многие из них, в том числе крокодил может питаться 2-3 раза в год, так как у него нет необходимости поддерживать постоянную температуру тела. Обычно холоднокровные растут всю жизнь, живут долго, редко болеют. Вирусы просто не выживают в их крови. Температура тела холоднокровных, которая зависит от окружающей среды, а значит, может опуститься до критической для жизнедеятельности вирусов, бактерий и грибков, не дает им никаких шансов для развития и размножения. Есть, конечно, и минусы. Например, Если на улице холодно, змеи, лягушки, черепахи превращаются в вялых, цепенеющих существ, при этом становятся легкой добычей для более шустрых, теплокровных хищников. Сложно быть преуспевающим, когда твоя температура зависит напрямую от солнечного света и тепла от него. Теплокровным на солнечное тепло, если не наплевать, то они меньше зависят от него. Их температура тела постоянно и поддерживается за счет поглощенной ими пищи. Только поэтому теплокровным необходимо часто питаться, так как от этого зависит эффективность их жизнедеятельности, да и жизнь в целом. Минусом теплокровия, помимо большого количества пищи, является то, что, имея постоянную температуру тела, мы подвержены многочисленным заболеваниям. Вирусы, бактерии, грибки в нашем организме живут свободно, как у себя дома. Теперь представьте, что каким-то чудом человек стал мезотермиком чем, по сути, являются переродившиеся. Только нынешние мезотермики, что мы наблюдаем за окном, могут понижать свою температуру тела так же, как и повышать, независимо от температуры окружающей среды, на что холоднокровные и теплокровные в силу своей физиологии не способны. Такая суперсила дает огромное преимущество перед всеми остальными. Например, заболел, понизил температуру тела до той, при которой вирусы в твоей крови, не имея возможность развиваться, размножаться, банально вымирают. Появилась необходимость в минусовую температуру преследовать добычу. Просто поднимаешь свою температуру тела до необходимой, используя накопленную энергию в виде жира и сахаров. После эффективно преследуешь свою жертву, убиваешь, потребляешь, далее опять понижаешь температуру, становишься опять хладнокровным, чтобы не тратить полученную энергию впустую. Именно с этим связана способность перерожденных долго оставаться без пищи. Но стоит лишь только появиться предполагаемая пища на горизонте, мезотермики мгновенно оживают, поднимая температуру своего тела до нужной, чтобы эффективно преследовать свою добычу. Я долгое время наблюдал за ними. Эта отдерганная походка, каменное лицо никак не давали мне покоя. Хорошо, что Евстафий, узнав о моей специальности, предоставил мне такую возможность, так как сам интересовался, что же произошло с человечеством вокруг. Сделал мне предложение, от которого я был не в силах отказаться. Не знаю, как он это смог, но он, используя мой список необходимого оборудования, а также где оно может находиться, организовал для меня очень хорошую лабораторию в стенах этого учебного заведения. «Там есть практически все». Медицинское оборудование, расходные материалы, химические реактивы. В общем, полный набор. Так вот, вскрыв несколько мертвых мезотермиков, взяв биологические материалы на исследование, которые я проводил не один раз, используя разные методики, пришел к одному, увы, неутешительному выводу. Перед нами уже не люди. Это новый вид, что заменит собой человечество. Не знаю, хорошо ли это или наоборот, Но Homo sapiens, увы, уходит в прошлое, как многие биологические виды до него. «Как такое возможно? Чтобы человечество разом один миг сразу все переродилось в животных? Почему мы остались прежними?» – задал вполне логичный вопрос Андрей. «Хороший вопрос, молодой человек». Старик облизнул пересохшие губы. Было видно, что горло старика пересохло, и ему затруднительно говорить. Но вот воды в камере не наблюдалось. Тогда Андрей встал и направился в сторону охранника. Канибал, стоявший на прежнем месте, мгновенно встрепенулся и уставился своим холодным взглядом в сторону приближающейся цели. «А как попросить у этого урода воды?» Не дойдя до решетки метра полтора, спросил Андрей. В соседней камере, где находился одинокий заключенный, громко закашляли. Андрей повернулся на этот звук. Мужчина, находившийся до этого в горизонтальном положении, скинул с себя матрас, используемый вместо одеяла и с трудом принял сидящее положение. Его голова была опущена вниз, волосы отросли до такой длины, что закрыли лицо полностью. Пленник опять закашлял. Этот кашель не предвещал ничего хорошего, хриплый, с большим количеством мокроты, что забило его легкие. Внешний вид этого мужчины навевал что-то неуловимо знакомое. Андрей не мог сказать, что именно, поэтому терпеливо ждал, когда незнакомец прокашляется. «Никак. Кхе. Воду приносят три раза в день. Кхе -кхе -кхе. А ты как сюда попал, трейдер?» Кхе -кхе -кхе. Прозвучал до боли знакомый голос. «Николай!» — вскрикнул Андрей. Он сразу узнал голос Дубока, с кем ему, жарой дядей, пришлось долгое время выживать в СИЗО по городу Саратов. Николай сильно изменился. Его было практически не узнать. Сугубо гражданская одежда, в которой Андрей ни разу не видел Николая». Там, на СИЗО, на Николая всегда был надет форменный сине-белый камуфляж. Впрочем, как и на всех, другой одежды просто не было. Он сильно похудел, оброс, выглядел сильно потрепанным и уставшим. Мужчина кивнул и повернулся лицом к Андрею. Теперь не оставалось сомнений, это был действительно Николай, за кем Андрей и Женя отправились в это трудное и опасное путешествие. «Бля, Николай, ты как?» «Что-то ты выглядишь совсем плохо!» Андрей бросился к решетке, что разделяло их камеры. Мужчина криво улыбнулся, пару раз прокашлялся, не без труда встал и подошел к Андрею. Пожал руку, протиснутую сквозь решетку. Канибал при этом засуетился, забегал вдоль решетки, где находились двери, но достать двух мужчин он не мог. Кхе, приболел немного. «Как сказал Алексей Владимирович, мы теплокровные, подверженные всяким там вирусам». От этого и болеем чаще, чем хладнокровные. Так ты не ответил на вопрос. А вас какая нелегкая сюда занесла? Вы же, как я понял, по разговорам на море собрались? Облокотившись на решетку двумя руками, чтобы легче было стоять на ослабевших ногах, спросил Николай. Ты не поверишь! Тебя поехали в СИЗО вызволять. Да вот угодили в засаду. Появился мужик в капюшоне, типа нас выручать. А получилось, что заехали в эти казематы. Смотрю, ты тут давно уже ответил Андрей и хотел продолжить, когда его перебил Николай, пристально разглядывающий Женю и пространство вокруг. «А где жара, дядя? Ты разве не с академиком?» Пришлось Андрею вкратце рассказать, что произошло после того, как они покинули на КАМАЗе территорию СИЗО. Постарался не упустить все события, но не вдавался в мелочи и подробности. Так Николай узнал о Юле с детьми, гибели Жары с дядей и всей группы академика, Жени и его доме, их путь в СИЗО, ну и, как эпилог, засади возле следственного изолятора. Николай внимательно выслушал Андрея, иногда заливаясь мокрым кашлем. После чего, также не упуская главных событий, поведал свою историю, начиная с того момента, как спас трейдера в коридоре административного корпуса, заканчивая встречей с Евстафием, Коварный план этого ублюдка в отношении него, в результате которого он угодил в плен и теперь находился здесь. «Этот Евстафий не так прост, как может показаться на первый взгляд. Этому зверю в людском обличии подчиняются огромные массы животных. Как это работает, я не понимаю. Объяснить это тем, что лжесвященник подкармливает свою паству мясом людей, не получится. Столько людей уже вряд ли найдется». Я видел количество подчиняющихся и сумасшедших тварей. Поверь, трейдер, это не просто толпа. Их сотни. Некоторые раз кажется, что тысячи. Кормить мясом убитых коров, лошадей и свиней не удастся. Мяса в морозильных камерах на такую толпу несоизмеримо мало. Мне с Алексеем Владимировичем посчастливилось там побывать. Помогал доктору с экспериментами. Трупы перерожденных хранились именно там». Вот и видел в морозилке не более двух-трех туш крупнорогатого, свиней пару штук. Таким количеством не накормишь сотни сумасшедших, как бы они мало не ели. А еще я просто уверен, а доктор может подтвердить мои догадки, что Евстафий – маньяк со стажем. Более того, есть практически стопроцентная уверенность, что этот маньячила скармливает своих пленников животным. Более того, наверняка сам употребляет человеческое мясо в пищу то есть, по сути, является реальным каннибалом. Такие подозрения не беспочвены, имеются вполне конкретные признаки. В том же холодильнике хранится запечатанная в вакуумную упаковку, разделанное мясо. Оно там периодически пополняется и расходуется, но главное в другом. Я четко видел среди этих кусков пакет с замороженными человеческими ушами, многие из которых были женскими серьгами. «А если ты кормишь человечиной животных?» «Нахрена?» спрашивается его разделывать, отделять от костей, нарезать удобными ломтями, упаковывать каждый кусок в отдельную вакуумную упаковку. «Можно просто порубить на куски и кидать этим животным, ты сам знаешь. Они все схавают они не подавятся. Нахрена столько заморочек?» «Да и за последние пару месяцев через это заведение...» Николай откашлялся, обвел рукой решетки вокруг и продолжил. «Прошло не менее 12 человек. Восемь были девчонки». Из них осталось только трое, самых молодых. Остальные пятеро бесследно исчезли. Обычно вставь и забирает одну из девушек по вечерам. Понятное дело для чего. Утром они возвращаются. Искусанные, изможденные. Но так происходит не всегда. Иногда девушка вообще не возвращается. Что происходит с ними после исчезновения, неизвестно. Но я практически уверен, что ничего хорошего. Хоть он и успокаивает остальных что перевел свою наложницу в лучшее и комфортабельное место, так как она ему понравилась и все такое. Но боюсь, что это лучшее и комфортабельное место – морозильник с трупами. Еще он привозил двух детей. Мальчишек лет по 10-12. Но они практически сразу исчезли. Видел их лишь мельком. До меня к нему попали двое молодых парней, вроде солдат-срочников. Он их в подвале долгое время держал, избивал постоянно. Особенно, когда напьется. Потом мы о ней пропали. <кười> <кười> Был у меня забавный случай, если так можно сказать. Он тоже может служить доказательством моих подозрений. Я только попал сюда, в эту гребаную обитель. Гребаный встафий здесь только обживался. Держал меня в подвале в соседнем помещении с Алексеем Владимировичем. Часто к себе приглашал. Скучно ему было. Не с кем поговорить и выпить. Естественно, меня он на цепи держал, словно собачку на прогулке. Да и ворочные псы всегда рядом находились, иначе я бы ему быстро шею свернул. <кười> <кười> Угощал меня выпивкой, едой, пытался вести себя со мной подружески, вытягивал на откровенность. А на самом деле я для него не больше говорящей игрушки. Мог за резкие высказывания запереть, без пищи и воды оставить на несколько дней. Но я потом понял как себя с ним вести, поэтому больше слушал, чем говорил. Так вот, в одной из таких посиделок решил Евстафии приготовить с его слов что-то особенное. Говорил что-то типа, что я такого никогда не пробовал, да и не попробую уже на своем веку, так как этот продукт в нынешнее время стал редким, от этого более ценным. Еще говорил, что теперь остатки человечества обречены» так как наставление Христа больше некому выполнить, а ему якобы повезло. Он, видите ли, мессия в этом мире. Без него люди обречены, нет им спасения в загробной жизни, да и в этом их Бог оставил. А сам бросил на раскаленную сковородку кусок мяса и тупо пожарил его с обеих сторон. С тейками меня особо не удивишь, я их какие только не перепробовал, даже с кровью. Поэтому очень удивился, когда этот еблан мне предлагает в качестве деликатеса простой жареный кусок мяса. Охранники, как только это мясо зашипело на сковороде, неожиданно ожили, задергались, подались в сторону эстафия. Он это тоже заметил. Вытащил пистолет, что у него всегда висит под мышкой, принял напряженную позу, видно было, что испугался. Постоянно посматривал куда-то в темноту слева, там как раз была открыта дверь. Что за этой дверью находится, я не знаю, но буквально через несколько секунд в комнату зашел батюшка. Я имею в виду самого настоящего православного священника в черной рясе с крестом на шее и посохом в руках. Все как полагается, только кадила не хватает. Сказать, что я охренел, ничего не сказать. Так вот этот поп выгнал из помещения двух охранников с помощью своего посоха, оказавшегося простым железным ломом, а сам занял их место, охраняя меня. Но главное, что служитель церкви точно был животным. Их окменевшую мимику ничем не перепутаешь. Если бы не лицо, да его не мота, данного священника легко можно было спутать с человеком. Вел он себя практически как человек. Походка нормальная, осанка человеческая, прямая. Даже на стул сел, как аристократ». Еустафьи сразу успокоился и продолжил гнать, как обычно, свою ахинею про спасение, Царствие Божие, его личное великое предназначение, затем поделил жареный кусок мяса на три части, поговаривая, что спаситель накормил пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек, а он накормит тремя хлебами тысячу нуждающихся, и подал на тарелке один кусок мне, другой священнику, при этом никому не дал столовых приборов. Животному оно понятно. вилкой и ножек ни к чему. Попу мял свой кусок мяса в один присест. Я даже понюхать свою порцию не успел. В тот момент я был очень голоден, до этого не кормили целые сутки, но мясо мне показалось подозрительным. Выглядело оно как свинина, если не принюхиваться, то вполне себе хрюшка. Но вот запах как-то неуловимо отличался. По голодухе обоняние ох, каким чувствительным становится. Разглядывая угощение, я перевернул кусок. С другой стороны, мое внимание привлек поджаренный кусок кожи, находящийся с краю, на котором просматривался синий отпечаток, очень похожий на часть рисунка или печати. Я не могу точно это утверждать, так как полукруглый рисунок из-за термической обработки сложно было разглядеть. Он мог быть элементом печати, которую ставят на туши забитого скота перед заморозкой, а мог быть кусочком рисунка тату на коже человека. На то, что запах этого мяса был точно странным, могу утверждать с уверенностью. <с <с Естественно, я к нему не притронулся. Задавать вопросы по этому непонятному деликатесу я не решился. И встафия очень легко вывести из себя. Сделал вид, что попробовал, но сдержать себя, чтобы не откусить от жареного куска мяса хотя бы кусочек, все как тяжело. Желудок аж забурчал в предвкушении еды. Старался пить больше воды, чтобы хоть как-то успокоить урчащий желудок. Боялся, что Евстафий услышит, а его это раздражает. Можно было попасть еще на одни сутки без пищи. С него станется. С тех пор у меня появились вполне конкретные подозрения, что Евстафий давно уже употребляет человеческое мясо в пищу. Пока железобетонных доказательств у меня нет, но слишком многое говорит об этом. Николай, держась за решетку, выгнулся от кашля. Некоторое время была тишина. Все обдумывали слова Николая, наблюдая за его мучениями, которые приносил ему мокрый кашель. Затем в разговор вмешался профессор Алексей Владимирович. «Мне очень жаль, что в словах Николая есть здравый смысл. Действительно, некоторые подозрительные факты в поведении Евстафии имеются. Позже я изложу свои подозрения. Но, к сожалению, имеется новость гораздо неприятнее той, что наш тюремщик является маньяком» в чем я не сомневаюсь и вполне возможно людоедом. Данную неприятную, мягко говоря, информацию я получил недавно в результате своих опытов, исследований, еще не озвучивал ее прилюдно. Единственный, кто в курсе моих результатов после проделанной работы, это Евстафий. Он очень внимательно следит за моими исследованиями, буквально висит над душой. Полученный результат расстроил его не на шутку, настолько что он отстранил меня от дальнейших исследований и посадил на голодный паёк. Теперь все внимание было устремлено на доктора наук». Он облизнул сухие губы и с трудом начал говорить. «Начну с информации, которая подтвердит, что подозрения Николая не так уж беспочвены. У Евстафии имеется карта, которая висит на стене в его кабинете. Туда обычно вход закрыт, но меня он, как-то будучи в сильном подпите, пригласил». Карта эта непростая, скорее всего, военная, утверждать не могу, я, к сожалению, в этом не эксперт, но большая и очень подробная. На ней изображен Саратов и его ближайшие пригороды. Так вот, на ней Евстафи делает пометки красным и синим маркерами, они сильно бросаются в глаза на черно-белом фоне. Пометки выглядят как простая жирная точка, расположенная на доме, складе, магазине, гаражах или предприятии где красного, где синего цвета, и, по сути, их значение, расположение для меня бы остались непонятны, если бы не надписи под ними, сделанные простым карандашом. Находился я в кабинете, к сожалению, недостаточно долго, и встафь нагрузи меня бутылками алкоголя выпроводил оттуда. Но я успел разглядеть некоторые записи под метками. Под красным маркером имелись большие по объему записи, в которых излагалось, что в данном месте находится группа людей, например, трое мужчин и одна женщина. Под синими, по всей видимости, располагаются одиночки, так как имеется пометка «мужчина» или «женщина». Некоторые точки, в основном синие, были зачеркнуты, что, как я предполагаю, означает отсутствие на данном месте человека, который находился там до какого-то времени. По какой причине человек или группа лиц покинули это общежитие, не уточняется». Насильно это или добровольно, также непонятно. Пробежав по карте глазами, я успел найти здание, где мне приходилось несколько месяцев прятаться от мезотермиков, пока меня не обнаружили и не обложили отморозки Евстафия. Синяя точка над зданием и надписью «Мужчина» была перечеркнута, что подтвердило мою догадку в отношении этих пометок. Не знаю, как такое возможно, но вся карта Саратова и ближайших поселков к городу были помечены сетью красных и синих точек. Не сказать, что их много, но десятки – это точно. Получается, что Евстаффи знает, где сохранились люди, сколько их, даже какого пола и возраста. Спрашивается, как он получил эту информацию. Неужели есть орган или организация, ведущая учет выживших людей? Как это происходит? Зачем она ему?» Ведь он не занимается спасением людей, угодивших в очень непростую ситуацию, глядя на реалии вокруг. Более того, он пленит любых, не перевоплотившихся, относится к ним как к скоту и ресурсу. Просто посмотрите на нас, на соседей за решеткой, и станет ясно, что Евстафий не ставит своей целью спасти человечество. В помещении повисла тяжелая тишина. Все обдумывали сказанное профессором. Иногда тишину нарушал мучительный кашель Николая, но на него никто не обращал внимания. Полученная информация оказалась достаточно серьезной, чтобы начать опасаться за свои жизни. «Теперь перейду к главной неприятной новости. В том, что это факт, я не сомневаюсь, хотя хочется верить, что я ошибаюсь. В науке всегда есть место сомнению, этим она и отличается от религии». Дед тяжко вздохнул и продолжил. «Заданный недавно вопрос о том, Почему многие люди не переродились в мезотермиков, остались прежними, другие же, наоборот, сошли с ума, уничтожив последних почти подчастую, был задан вполне кстати. Актуальность данного вопроса для меня и моих исследований была всегда в прерогативе. Почему и какова судьба оставшегося человечества? Начну издалека, это чтобы было понятно, так как такое в двух словах не объяснишь и не расскажешь. Эволюция видов на Земле никогда не прекращалась. Она шла постоянно и идет до сих пор, и будет идти в будущем. Не буду погружать вас в научные термины, ссылками на ученых, исследователей, что работают, как говорится, в поле, коснусь этого поверхностно. Изучение эволюционных процессов идет давно. Тратятся на это колоссальные деньги. Ведь только стоит человеку понять, как из одного вида появляется другой, это бы сильно увеличило возможности человечества. В результате возникло множество теорий о появлении жизни на Земле и ее развитии. Одной из самых знаменитых и в некоторых частях противоречивых теорий эволюции является теория Дарвина, особенно в части происхождения и развития человечества. Конечно, Дарвин – самый раскрученный теоретик, но помимо него существуют не менее знаменитые ученые в этой области, теории которых написаны более основательно, а главное – правдоподобно. Среди ученых в этой области, естественно, есть и свои белые вороны, чьи теории выглядят как бред сумасшедшего. О них мало кто знает, никто не пишет по их трудам научные статьи. Обычно такие горе-ученые уходят в забвение, и их больше не вспоминают, разве что в близком кругу. Так вот, помимо теории внеземного, божественного, химического, этих теорий множество существует еще псевдонаучная теория под названием «трансформизм», Одним из известнейших последователей трансформизма был французский биолог Жорж-Луи-Леклерк, граф де Бюфон. Его труды более-менее известны. Он придерживался следующих идей в концепции трансформизма. Первое. Существует некоторое количество высокоразвитых организмов, трансформация которых ведет к появлению новых видов. Второе. Все живое возникает согласно законам природы. Третье. Основной фактор возникновения новых видов – это климат и пища. А вот то, что у него был ассистент и ученик, который тоже в свое время написал довольно-таки интересный научный труд, мало кому известный факт. Антуан, как звали ученика Бюфона, предположил в своих трудах, что трансформация новых видов не происходит в течение длительного времени, как было принято предполагать в ту пору, впрочем, как и в современную. В своем труде Антуан очень подробно разобрал, как вид под воздействием пищи и климата в один миг практически мгновенно делится на два совершенно разных вида, полностью отличающихся друг от друга. Есть довольно-таки известный эксперимент, проведенный естественным путем и зафиксированный лишь потому, что в тот момент велось очень тщательное наблюдение за объектом изменения. Объектом наблюдения ученых оказалась маленькая ящерица – вида североамериканский красногорлый анолис, который является очень теплолюбивой рептилией. Ученые-биологи на ее примере изучали процесс регенерации оторванной конечности. Обитает эта рептилия в регионе с очень стабильным теплым климатом, но в результате аномальных холодов в тех краях эти теплолюбивые рептилии, не видевшие температуры ниже плюс 15 практически мгновенно научились поднимать свою температуру на 10-15 градусов выше температуры окружающей среды. Этот эксперимент подтвердил изменения в генетическом коде этих рептилий, и теперь данная популяция может размножаться только с теми особами, которые подверглись данной мутации. Даже есть теория, естественно, неподтвержденная, что некоторые динозавры в эпоху своего исчезновения стали теплокровными или мезотермиками, что дало им существенное преимущество перед холоднокровными их бывшими собратьями. Но, получив суперспособность, они потеряли возможность размножаться, или это стало очень затруднительно, что привело к закату эры динозавров». Доктор медицинских наук замолчал, опустил голову. Видно было, что ему тяжело говорить. Все терпеливо ждали, не торопили деда, понимали, что сейчас ими будет услышано что-то очень важное. Вернемся к нашим баранам». Те изменения в мышечной ткани у когда-то бывших людей, их пищеварительной системе, головном мозге, что я наблюдал в своих исследованиях, как я уже говорил, привело меня к выводу о том, что человечество разделилось на два вида. Большая часть претерпела эволюционный скачок, что подтверждает теорию прерывистого равновесия, утверждающую, что эволюция существ, размножающихся половым путем, происходит скачками – перемежающимися с длительными периодами, в которых не происходит существенных изменений. Согласно этой теории, фенотипическая эволюция, эволюция свойств, закодированных в геноме, происходит в результате редких периодов образования новых видов, которые протекают практически мгновенно по сравнению с периодом устойчивого существования вида. Такое возможно только под воздействием, как я говорил выше, климата или питания, согласно трансформизму. Но что такого изменилось в нашем питании, что привело к такому изменению, так как климат, если вы заметили, особо не поменялся, остался прежним со своими небольшими и естественными колебаниями? Естественно, вы скажете, что питание человечества сильно изменилось за последнее время. Можно предположить, что химические добавки или генномодифицированные продукты смогли как-то повлиять на человеческий геном. Вот тебе и быстрая эволюция, разделившая человечество на два вида. Проблема в том, что мы все ели данные продукты. Так почему эволюция, какая бы она ни была, настолько избирательна? Почему находящиеся в одинаковых условиях люди эволюционировали не всей популяцией? Ответ появился совсем недавно, причем он оказался для меня неожиданным и неприятным. Расскажу, как я пришел к этому выводу, чтобы у вас не возникли вполне уместные для такого случая эмоции в отношении меня – И еще, чтобы стало понятно, что это вполне реалистичная история, хотя в данном случае я бы предпочел ошибиться, но увы. Думаю, если я попробую изучить эту проблему другими путями, то результат, скорее всего, будет тем же. Наверное, вам нет смысла рассказывать про все процессы, что происходят в нашем теле, и как они сильно различаются в зависимости от питания. Еда, как вы понимаете, оказывает на наш организм колоссальное воздействие. Как говорится, «ты есть то, что ешь». Только поэтому я предполагаю, началом всего все же является питание современного человека. Это, конечно, не панацея, может, на это повлияло еще что-то, но все-таки современное питание является основным подозреваемым в том, что с человечеством произошел эволюционный скачок. Еще одним подозреваемым могут быть вирусы, а может, пища и вирусы стали своеобразным тандемом, толчком к быстрой эволюции. Наверное, помните, что прямо перед всеобщим сумасшествием в течение нескольких лет одна пандемия сменяла другую. Все государства сошли с ума с этим масочным режимом, вакцинацией и так далее. Штамм вируса гриппа постоянно мутировал, старые прививки не помогали, а сам он становился более агрессивным и менее предсказуемым. Вполне возможно, что организм человека не успевает приспособиться к новым условиям, подвергаясь постоянной атаке нового, мутировавшего гриппа, от которого у организма нет иммунитета. Да и откуда ему взяться? Стойкий иммунитет строится постепенно, при этом неизбежно гибнет какое-то количество носителей. Каждый раз, рискуя пополнить список погибших на этом пути, наше тело решает убежать из той среды обитания, Дегриб чувствует себя великолепно, благодаря нашей постоянно высокой температуре тела. Это примерно как семейство морских лучеперых рыб, отряда сарганообразных, в простонародье просто летучая рыба, покидает свою естественную среду обитания, если ей грозит опасность в виде хищников, просто выпрыгивая из воды и паря над ней. Только человек смог измениться куда радикальнее, он стал мезотермиком. В результате трансформизма, быстрой эволюции, научился регулировать свою температуру тела, попрощавшись навсегда с такой опасной болезнью, как грипп, просто выпав из той ниши видов, что является его носителем. Более того, холоднокровие теперь позволяет мезотермикам избежать большинства болезней, к которым было подвержено человечество. Конечно, способность регулировать температуру не панацея от всех болезней. У ящерицы-змей их тоже хватает – но их в разы меньше, чем у теплокровных. Оставался вопрос, почему не все люди стали мезотермиками, что повлияло на то, что мы с вами и многие другие остались прежними? Естественно, первое, что приходило на ум, это то, что мы чем-то отличаемся от тех, кто переродился, только поэтому внутри нас не включился процесс быстрой эволюции. Как это проверить, когда вокруг остались лишь те, кто подвергся перевоплощению, и те, кто избежал этого? «Ведь кровь мезотермиков совершенно отличается от нашей. В общем, в ней идет процесс изменения красных кровеносных телец, эритроцитов. Они становятся более плоскими и немного вытянутыми по краям. Все это происходит на генетическом уровне. Чтобы провести более полное исследование, мне необходима была кровь перевоплощенного мезотермика до его эволюционного скачка». «Помог случай?» «Евстафий я я как-то смог достать картотеку доноров крови в электронном виде». Предоставил мне ноутбук, на котором я смог определить лиц, кто сдал кровь перед тем, как человечество сошло с ума, хотя это не соответствующий действительности диагноз. Люди не сошли с ума. Они стали другими. В картотеке оказалась полная информация о существующих донорах крови по Саратову, адреса, данные этих людей. И вставь и опять удивил меня. Из этого списка доноров, что сдавали кровь накануне, нашел перевоплотившихся, Их свежие трупы он поместил в холодильник. Я проверял несколько раз. Это действительно были те самые люди, чья кровь была изъята из их тела до того, как они стали мезотермиками. Получив биологические материалы людей до того, как они эволюционировали, имея их кровь после, а также свою кровь и Николая для сравнения, я приступил к работе. Но мне все время не давала покоя мысль, Почему та часть человечества, что перешагнула за грань, предпочла в пищу себе подобного? В чем тут преимущество? Ведь само по себе человеческое мясо не является энергетической ценностью. Хищники, если охотятся на человека, то вынуждены, так как насытиться антилопой или дикой свиньей гораздо выгоднее, чем человеком. Людей для хищников просто несоизмеримо легче добыть. А если у тебя серьезная травма или ты старые силы покидают тебя – Что догнать и убить двуногую обезьяну проще простого? Что если каннибализм изотермиков – это тоже вынужденная мера? Ведь они до сих пор претерпевают метаморфозу, на которую расходуется огромное количество энергии и строительного материала для клеток организма. На этот вопрос я так и не нашел однозначного ответа. И вставь, в свою очередь, не дал мне достаточно времени, чтобы изучить и понять этот вопрос. В общем, он остался открытым. Но вот, что я обнаружил во время своих исследований. Люди, что подверглись эволюционному скачку, были на тот момент абсолютно здоровы. Все те, кто остался прежним, по крайней мере до тех, до кого я смог дотянуться и взять их кровь на анализ, имеют онкомаркеры. Это белки, вырабатывающиеся пораженными опухолью клетками. Конечно, онкомаркеры в крови – это не всегда приговор. Например, у курящего человека они всегда немного завышены – Поэтому, чтобы убедиться окончательно, я провел так называемый эпртс тест разработанный в Европе и имеющий очень информационный метод диагностики онкологического риска. Провел я этот тест у всех людей, находящихся в данном месте, то есть у обитателей Назарета, в том числе и у Евстафия. Это меня окончательно убедило, что все люди, не перескочившие эволюционный скачок, больны тем или иным раком. У меня, например, «Я точно об этом знаю. Рак желудка. И в имеет прогрессирующую стадию рака головного мозга. Николай болен раком легких. Девушки по соседству все страдают начальной стадии рака по женской части. У двух девушек, что пропали, была начальная стадия рака груди и поджелудочной железы». В импровизированной тюрьме наступила тишина. Даже Николай перестал кашлять. Все смотрели на доктора медицинских наук – В их глазах читался страх и недоверие. «У нас в доме двое детей. Они тоже больны раком?» Нарушил тишину своим вопросом Женя. «К сожалению, скорее всего, да. Я не знаю, где опухоль пожирает их изнутри. Могу это определить лишь после медицинского обследования, но практически в этом уверен. Если не перевоплотились, значит, в их организме имеется рак». Только поэтому природа решила нас отсечь от эволюционного скачка. Просто списала, как ненужный биоматериал, непригодный для дальнейшего развития и размножения». Алексей Владимирович оглядел всех вокруг, наблюдая, как люди реагируют на полученную информацию. «Разве такое возможно, чтобы сразу у двоих детей из одной семьи вдруг откуда ни возьмись появился рак?» «Все еще не веря услышанному», спросил Андрей. «Мама-то их перевоплотилась», «А значит, была здорова. Неизвестно, кто их отец. Может, у детей лейкоз. Такое бывает редко, но все же бывает», — грустно подытожил профессор. «Я как-то не заметил у себя каких-либо изменений. Чувствую себя хорошо. Дети вроде здоровы. При лейкемии у них, наверное, была бы слабость или какие-то там признаки». Не успокаивался Андрей. «Видите ли, я не уверен, что только рак способствовал нашему нынешнему состоянию». «Вполне возможно, что сахарный диабет, какие-либо опасные инфекционные заболевания, особенно в запущенном состоянии, наверное, могли сделать человека неспособным к эволюционному скачку. Просто у меня недостаточно информации по этому факту. Все, кто находится здесь, в обители Назарет, больны раком. Но кроме вас, молодые люди», – профессор имел в виду Андрея с Женей, «вас, к сожалению, я не имел возможности обследовать». Но я практически уверен, что дай мне возможность провести с вами медицинские исследования, у вас тоже обнаружатся раковые опухоли, ответил доктор. Опять повисла тяжелая тишина, которую нарушил Николай своим громким кашлем. И сколько нам осталось? Неожиданно спросил он. Профессор пожал плечами. Без надлежащего ухода и лечения, не думаю, что много. Мне, скорее всего, полгода, а силы год. Некоторым намного меньше. Все зависит от того, когда начнется последняя стадия. Там более такие будут, что проще застрелиться. У меня, к сожалению, нет доступа к лекарствам и обезболивающим, что могут помочь пережить боль и обеспечить достойный уход больного. Необходимо обследоваться более тщательно. Есть методики лечения. В некоторых не особо сложных случаях вполне возможно победить болезнь. В моем случае это вряд ли. Но можно сильно отдалить дальнейшее развитие рака. В случае Евстафия тоже вряд ли. Там без сложной операции не обойдешься. А кто ее будет делать? Я слишком стар. Вот он и злой на меня. Думал, на растерзание своим отморозком отдаст. Доктор хотел еще что-то сказать, но открылась входная дверь, и в помещение зашел сначала здоровенный каннибал, а за ним хозяин данного негостеприимного места». Евстафий немного постоял в проходе, наблюдая за пленниками из-под капюшона. Затем быстрым шагом направился к двери камеры, в которой находился Андрей и Женя, и открыл замок. Повернулся в сторону темного коридора, виднеющегося сквозь открытую входную дверь. Из темноты внутрь забежали трое сумасшедших. В руках они держали по два пластиковых ведра. Евстафий забрал у первого каннибала два ведра и поставил их внутрь решетки, после чего закрыл дверь. Так он проделал со всеми камерами, поставив внутрь по два ведра, после чего молча вышел из помещения, не проронив ни звука. В одном ведре оказались три полуторалитровые бутылки с водой, в другом находилась еда. Еда состояла из распотрошенных армейских пайков, куда входили галеты, консервы, паштеты, повидло. Все это в мягких алюминиевых упаковках, из которых вряд ли удастся сделать режущий инструмент или оружие. Еды, впрочем, было достаточно, чтобы таким количеством можно было насытиться трем взрослым мужчинам. Только вода оказалась минеральной и газированной. Наверное, ваша честь расщедрился, произнес Алексей Владимирович, проворно открыв газировку и приложившись горлышку бутылки. А что, обычно кормят плохо? спросил Андрей, ковыряясь в ведре с едой. Обычно в два раза меньше. «Лишь иногда на этого урода что-то находит, и щедрость его не знает границ», ответил за доктора Николай в поисках чего-нибудь повкуснее. Выбрав пару консервов, Николай остальное содержимое ведра с едой отнес девушкам в соседнюю камеру. Туда же отдал две полуторалитровые бутылки с минералкой, оставив себе одну. Послышался женский голос, выражающий благодарность. Чувствовалось в этом голосе, что девушки напуганы – уставшие и психологически подавлены. На какое-то время все узники погрузились в свои мысли, одновременно поедая армейские пищевые пайки. Каждый обдумывал сказанное профессором. Не хотелось верить в услышанное, но это хоть как-то объясняло, почему все произошло именно так и никак иначе. Другой информации не было, приходилось верить доктору на слово. Нарушил тишину, как ни странно сам, возмутитель душевного спокойствия. Узнать, что ты смертельно болен, всегда вносит в душу бурю эмоций, которые вряд ли можно назвать положительными. Хотя узников сложно было назвать спокойными, и до этой новости каждого из них терзало беспокойство за свою дальнейшую судьбу, ведь в плен они попали к явному маньяку и садисту, да еще предположительно людоеду. Как я уже говорил, мезотермики продолжают эволюционировать. Их тела, в особенности внутренние органы – меняются с устрашающей скоростью. Думаю, еще полгода, и процесс полностью завершится. Хотелось бы мне посмотреть, куда новый вид движется, что будет с ними после окончания изменений. Продолжат ли они наследие человечества или впадут в дикость, опустившись до животного состояния?» Мечтательно произнес Алексей Владимирович. «По-моему, они свихнулись окончательно. Даже те экземпляры, что смогли объединиться, вряд ли могут размышлять как человек». «Я наблюдал за многими стаями, и могу точно сказать, уровень их интеллекта не вырос выше макаки или даже шимпанзе. Лишь некоторые явно отличаются своим умом и смекалкой от остальных. В основном такие особи в их группах являются лидерами. Правда, таких немного, и это, к счастью, иначе мне бы не выжить в своем доме». Продолжая уминать галеты с паштетом, ответил на незаданный вопрос Женя, вспоминая рожеволосую Викторию. Профессор с любопытством посмотрел на Женю, оторвавшись от поедания рисовой каши с мясом и продолжил свои размышления. «Сомневаюсь, что мозг мезотермиков эволюционирует по типу приматов. При вскрытии я обратил внимание, что мозг переживших эволюционный скачок приобретает более плотную форму, увеличивается вес и он продолжает тяжелеть». Таким образом, мы становимся свидетелями того, что у мезотермиков повышается количество нейронов в головном мозге, их становится на порядок больше, чем у обычного человека. <кười> <кười> Получается, что они становятся умнее? Задал вопрос Николай, перебив профессора. Не знаю. Вряд ли у китообразных слона тоже мозг намного больше и тяжелее человеческого. У некоторых дельфинов даже нейронов намного больше. Но они точно не могут соперничать по интеллекту с людьми. Увеличение мозга наверняка имеет другую природу и предназначение. Например, киты и дельфины используют свой огромный мозг для эхолокации, а также для общения друг с другом. Они являются очень социальными существами. Но у мезотермиков нет органов, что могут производить эхолокационные волны в пространство, а также принимать их по возвращению от препятствия. Я вскрывал лишь несколько перерожденных и не обнаружил у них зачатковых локаций. «Не думаю, что смогу обнаружить таковые у других особей», — ответил Николай профессор. «И все-таки они как-то общаются друг с другом. Ведь это всем понятно. Я видел не раз, как эти твари, встав в круг, постояв так какое-то время, после начинают действовать очень даже слаженно. Складывается очень стойкое убеждение, что они, постояв так в кругу, о чем-то договорились». «Но, думаю, никто из нас не может похвастаться тем, что он слышал, как они баллы разговаривают, да что там, произносят хоть какие-нибудь звуки. Они даже не кричат от боли, когда их жжешь из огнемёта, ведь наверняка испытывают адскую боль», — поинтересовался Женя. Андрей твердительно махнул головой. «Да, точно. Сам не раз такое видел». «Слоны, как я уже ранее упоминал, имеют мозг весом более пяти килограммов в сравнении с человеческим». Они тоже очень социальные животные. Более того, доказано, что они имеют самосознание, что редко встречается в животном мире. Их способы общения разнообразны, начиная от визуального с помощью движения, хоботом, ногами, головой, ушами, заканчивая трубным звоном, некоторые из которых производятся на низких частотах, человеческому уху сложно услышать подобный звук. Вполне возможно, что мезотермики производят что-то подобное на низкой частоте, только поэтому мы их не слышим. Хотя это мое предположение. Не представляю, как мезотермики производят звук такой частоты. Тем более слышат подобные звуки. Я особых изменений в височной части мозга у мезотермиков не заметил. Именно височная доля отвечает за слух и зрение. Так что, думаю, они видят и слышат примерно как мы. Но другого способа их общения между собой я не вижу. Правда, есть еще один способ, больше похожий на фантастический, чем на реальный. По крайней мере, научного подтверждения такому способу общения я не знаю. Называется он телепатией. Ну-ну, не смейтесь. Как бы это дико не звучало, однако этому способу передачи информации было уделено в нашей истории слишком много времени и ресурсов. Вполне себе, видно, ученые из разных стран в разное время трудились над данной проблематикой. Изучением телепатии занимались такие, видно, ученые, как Владимир Бехтерев. Самый известный институт по изучению телепатии был Анненербе в гитлеровской Германии. Потом, после войны, эстафету подхватили наши ученые, за ними уже американские. Кстати, в США существовало целое подразделение типа ФБР, сконцентрировавшее под своей крышей множество парапсихологов. Существовал отдел в разведке, который использовал так называемые экстрасенсорные техники для того, чтобы предсказывать будущее, находить террористов, влиять на курсы валют. И все это на полном серьезе, без капельки здорового цинизма. Я, если честно, не удивился бы, если бы узнал, что до эволюционного скачка в разных странах существовали подобные засекреченные организации, в том числе и в нашей стране. «Лично я не верю в телепатию, парапсихологию и другие псевдонаучные теории. Я, как доктор медицинских наук, придерживаюсь мнения Станислава Лема. Количество людей, видевших, слышавших или переживших телепатические явления, каким бы оно ни было, близко к нулю по сравнению с количеством экспериментов, какие провела естественная эволюция за время существования видов на протяжении миллиардов лет». Если эволюции не удалось накопить телепатических признаков, то это значит, что нечего было накапливать, отсеивать и сгущать. Но сами понимаете, нет дыма без огня, а значит, вполне возможно, что я сильно заблуждаюсь, и телепатия существует, что подтверждает наши мезотермики». Профессор замолчал. Видно было, что он сильно озадачен. «Получается, мы теперь два разных вида, которые не могут взаимодействовать друг с другом, как раньше?» «Я имею в виду, после их финальной метаморфозы мы окончательно разделимся?» Глядя на охранника каннибала, спросил профессор Женя. «Более того, мы два вида, которые находятся в одном жизненном пространстве. Только мезотермики целиком и полностью перешли на плотоядный вид пищи. Мы же являемся всеядными. К сожалению, теперь мы не только представляем для них добычу, но и конкурирующим видом в одной экологической нише». «Хотя, судя по последним моим исследованиям, это ненадолго. Через год, а может два, мы исчезнем. Кто по естественным причинам в результате болезней? Кого сидят мезотермики, которые умнеют по экспоненциальной прогрессии?» Алексей Владимирович опять замолчал, уставившись на пол себе под ноги, как будто о чем-то размышляя. «И какие они станут после завершения эволюционного скачка?» – вмешался в разговор Андрей. «Трудно сказать». «Могу лишь предположить, что мизотермики будут, как и люди, проживать большими группами. Внешний вид изменится, но не критически. В них еще можно будет узнать людей. Вытянутся руки, пальцы станут длиннее. Вместо ногтей, скорее всего, вырастут когти, удлинятся клыки. Нижняя челюсть претерпит незначительные изменения, чтобы эти клыки размещать в ротовой полости. Кожа огрубеет, будет намного толще и плотнее. Жировая прослойка увеличится или сместиться в определенное место. Например, как у варанов или крокодилов. У них жир накапливается в хвосте. У мезотермиков вполне возможно жир будет запасаться в тех же местах, что и у людей, но это не точно. Череп, скорее всего, удлинится, примет яйцеобразную форму. Глаза точно увеличатся. Насколько не могу сказать, но думаю, не критично. Так, чтобы лучше видеть в темноте и сумерках. Половая система – В том числе и способ размножения, мне кажется, не изменится. Но вот зачать или оплодотворить общего ребенка с мезотермиком не получится. Генетика настолько разная, что об этом не может быть и речи. А повернуть спять перевоплощение возможно? чтобы каннибал опять стал человеком? Перебил профессор Женя, вспомнив про свою жену Настю. Категорически невозможно. Так же, как сделать из человека полноценную обезьяну. «По крайней мере, наука не знает такого способа», — ответил Женю доктор и хотел продолжить дальше свои размышления, но его перебил следующим вопросом Андрей. «Интересно, животные помнят свою прошлую жизнь? Ну, как они людьми были?» «Если брать в расчет мое личное наблюдение, то мне кажется, что они кое-что помнят. Не раз наблюдал в их поведении такое, что конкретно говорило, что они не просто догадались, как использовать предмет у них в руках» а знают, как им пользоваться», — ответил Андрею профессор. Вокруг началась дискуссия. Мужчины стали вспоминать примеры, когда они сталкивались с практически человеческим поведением мезотермиков. Особенно удивил своей историей Николай, рассказав о случае с ключницей, женщиной, что подбирала ключи к двери дежурки, в которой прятался Николай до того, как попасть в обитель Назарет. «Мы теперь настолько разные», что даже если женщина, претерпев эволюционный скачок, помнит, что у нее были дети, то она ни в коей мере не воспримет этих детей как ценность, не посчитает своими детьми. Материнский инстинкт для нее на них не распространяется. Она лишь видит перед собой легкую и доступную еду, которая ей нужна, чтобы как можно быстрее перевоплотиться, так как для этого нужна энергия и строительный материал для клеток. Поэтому я предполагаю, что все мезотермики воспринимают свою прошлую жизнь как сон. Странный, правдоподобный, очень похожий на реальность, но все-таки сон. Это можно сравнить с гормональным всплеском у женщины. В этот период женщина может испытывать очень сложные чувства – заплакать без причины, засмеяться, пожелать есть совсем несъедобное или несочетаемое. Хотя и этот пример не может полностью описать того, что мезотермики почувствуют, когда их организм вдруг неожиданно в их понимании проснется. Наверное, это будет для них шоком – получить огромную дозу различных гормонов в результате генетического сбоя. Многие из перевоплотившихся, я просто в этом уверен, сойдут с ума реально. Часть из них восстановится, другая останется сумасшедшими навсегда. Их даже будут избегать собратья, используя тронувшихся как таран или пищу. А есть особи, что воспримут гормональный сбой спокойно, примут новую реальность, как само собой разумеющейся, легко вживутся в новое тело. Вот они, скорее всего, очень хорошо будут помнить прошлое, поэтому и опасны для нас в наибольшей степени, так как помнят, как пользоваться инструментами, оборудованием, если оно не слишком сложное, а главное – будут знать наши повадки, способы защиты, места, где мы можем прятаться. Женя засмеялся, все обратили на него внимание, а профессор медицинских наук замолчал. «Хм, ха, теперь понятно, откуда среди этих тварей так много разумных женщин или качков, например. Они, наверное, еще при жизни привыкли к гормональным качелям, так что оказались наиболее подготовленными к эволюционному скачку. Моя жена просто с ума сходила при месячных. Как вспомню ее выкрутасы, диву даюсь, как она все это переживала. Да и я тоже, правда, невольно. Любил ее, вот и терпел» поделился Женя. После того, как он закончил говорить, Женя увидел, что на него продолжают смотреть с любопытством. Он понял, что для всех, кроме Андрея, его рассуждения оказались незаконченными. Поэтому пришлось рассказать историю про свою жену Настю вплоть до того момента, как он совместно с Андреем поместил ее в свою тюрьму. Доктор мгновенно заинтересовался данным фактом. «Это очень умно с вашей стороны, Женя», понаблюдать под своим полным контролем за женой и второй девушкой. Хотелось бы узнать, — профессор не успел договорить, потому что в помещение зашел Евстафи в сопровождении своей свиты, в руках которой болталась пара кандалов.